Глава двадцать вторая. Обед, ваше высочество. Железная дверь лязгнула, и охранник вкатил тележку, на которой стояло несколько тарелок и кубок с водой. Развернулся и вышел. Галайн скрипнул зубами. Это унижение повторялось трижды в день. Ваше высочество. Ваше высочество. Может ли что-то на этом свете звучать хуже? Конечно, но... Охранник обращался к нему в соответствии с этикетом, но знал ли он, какое оскорбление наносит этим бывшему королю, который 10 лет был главным человеком государства, тому, кто когда-то вершил судьбы и мановением руки решал казнить или миловать, а теперь оказался заперт в каменном мешке. Да, именно в каменном мешке. Пусть даже помещение, где его держали, не слишком походило на стандартную камеру, Но о том, что оно располагалось в королевских казематах, хорошо напоминали зарешечённое небольшое окно под самым потолком, тот факт, что здесь не работала магия и тяжёлая железная дверь с глазком. Будучи королём, Галайн любил приходить в казематы. Он заглядывал в такие же точно глазки и подолгу наблюдал, как мучатся на узких каменных нарах те, кто ему не угодил. Как в ужасе смотрят на низкий и закопчённый потолок, как мерит шагами свою клетку, стараясь не касаться скользких каменных стен, как теряет свой лоск и уверенность. Разве он тогда мог предположить, что окажется по другую сторону двери, и уже не он, а за ним будет наблюдать охранник, следя, чтобы благородный узник что-нибудь с собой не сотворил. Нет, конечно. Стены в его довольно просторной камере были сухими, потолок высоким, Вместо узких наар стояла обычная кровать, вместо арестанской формы ему дозволили носить дворцовый наряд, который меняли каждый день, а за ширмой находилась дверь в небольшую ванную комнату. Такие условия вполне устроили бы бродягу с улицы, но уж точно не подходили тому, кто совсем недавно повелевал королевством, тому, кто привык спать на тончайшем шёлковом белье, носить одежду по последней моде. и принимать ванны с дорогими ароматическими маслами и благовониями в любое время, как только захочется. А тут приходилось ждать, пока охранники наполнят убогое корыто, а потом мыться, сама, как к какому-то простолюдину. Ни служанок, ни нагретых пушистых полотенец, ни добавить тёпленькой ваше величество, что пожелаете ваше величество. Да ещё это еда Галаин покосился на оставленную охранником тележку с обедом и остродальчески поморщился. Ни изысканной сервировки, ни дорогого полупрозрачного фарфора, ни столового серебра. Простые тарелки, простые приборы, простые блюда, хоть и приготовленные на королевской кухне. Совсем не та еда, к которой он привык. Когда-то ему ото всюду доставляли редкие вина, фрукты, свежайшие заморские деликатесы. А отдать за одно блюдо деньги, на которые какой-нибудь мелкий аристократ мог прожить всю свою долгую и безрадостную жизнь, о, это доставляло королю Галайну особое удовольствие. А теперь... Он с отвращением посмотрел на свой обед. Не еда, а пища. Годится только для того, чтобы не умереть с голоду. Галайн вздохнул, подкатил тележку к кровати, сел и принялся с аппетитом опустошать тарелки. «Да уж». Измельчала королевская кухня, и во дворце другие порядки. Впрочем, чему удивляться? Алорт никогда не обладал утончённым вкусом, как он, Галайн. Старшенькому с детства было наплевать, что есть, во что одеваться и где спать, лишь бы были рядом скучнейшие заумные книжки и дружок Ронюр. Ронюр. От жгучей ненависти потемнело в глазах. Чёрт этот Ронюр! Это он же Нильсен, единственная женщина, которая для Галайна впервые значила больше, чем горячее тело в постели. Это он спас Алларда. Это из-за Рониура Галайн оказался здесь, потеряв трон. В бессильной ярости он стиснул кулаки и стукнул по тележке. Раздался звон упавшей тарелки. Правую кисть пронзила болью. Галайн машинально разжал пальцы, уронив на пол вилку и нож. Нож Он в ужасе уставился на ладонь. Из крошечного пореза выступила капелька крови. Кровь. Он с детства боялся крови до да дрожи, до да неконтролируемой паники. Мгновенно замутило, бросило в жар. Галаин вскочил, бросился в ванную и долго мыл руки, постепенно успокаиваясь и машинально глядя в зеркало. Бледное лицо, светлые волосы, светлые глаза, большие губы, весьма благородное лицо. Правда, нас немного длинноват, но дамам нравится. Нравился. Он вышел и раздражённо постучал в железную дверь, чтобы тележку с остатками обеда скорее убрали. Есть больше не хотелось, смотреть на нож тоже. Охранник открыл дверь и зашёл в камеру, нагнулся, поднимая с пола осколки разбитой тарелки, нож и вилку. Голайн бросил на него презрительный взгляд. Разве можно быть таким болваном? ставлять дверь на распашку, поворачиваться к перестованному спиной. А что, если тот набросится, выскочить из камеры? Впрочем, они оба прекрасно знали, что Галайн этого не сделает. В коридоре ещё десяток охранников, а выход из королевских казематов защищён магией. Одному тут не справиться, а сообщников у него не было. У него никого не было. даже какого-нибудь идиота, который пришёл бы поиграть с ним в карты, чтобы скрасить одиночество. В первые дни заключения Галайн думал, что этот драгоценный братец, упёкший его в тюрьму, запретил посещения. Оказалось нет. Аларт наоборот позволил навещать его всем желающим. Но да до только никто из целой толпы придворных, что окружали Галайна все годы, пока он правил, не пришёл повидать его теперь, когда он был в опале. А старые дружки, которые так славно гуляли с ним во времена беспечной юности, вместе крали вино из королевских подвалов, пили его, тискали девок, всех, кто попадался им в руки, подстраивали разные каверзы, порой небез обидные, а потом весело хохотали, смакуя подробности. После, став королём, он щедро раздавал им титулы, деньги, должности, но даже они ни разу не появились. Даже они забыли о нём. Едва он потерял трон. Единственный, кто навещал Голайна в тюрьме это Аларт. Он садился напротив, разговаривал с ним, вроде бы как, пытаясь понять, почему Голайн совершил то, что совершил, как мог обречь на смерть собственного брата. Вот только Голайна не проведёшь. Он знал, точно знал, зачем тот таскается в казематы на самом деле. Аларт, как когда-то и сам Голайн приходит сюда лишь для того, чтобы насладиться видом поверженного врага, потому и не казнил его до сих пор. Чудовищная глупость. Вот Галаин ни на минуту не задумался бы, мгновенно отдал бы приказ казнить того, кто пытался его убить, причём казнить на площади, перед толпой подданных, чтобы другим не повадно было. Но старший всегда был чистоплюем, помешанным на благородстве. А такие не должны становиться королями. Он знал это тогда, в свои 16, уверен и теперь. Он, Галайн, должен сидеть на троне, а не этот сопляк. Какая ирония. Его старший брат теперь младше, и всё-таки именно Алард законный правитель, а он, Галайн, всего лишь узник. Узник, чёрт побери. Охранник наконец всё прибрал, выкатил из камеры тележку и закрыл за собой дверь со скрежетом, задвинув засов. Галаин улёкся на кровать подремать после обеда, одна из новых привычек, к которым он обзавёлся в тюрьме. Сны были единственной возможностью хоть ненадолго выбраться из заточения. И снилось ему обычно что-то хорошее: то разгульное пирушка с закадычными дружками, то какой-нибудь особо пышный приём, где все его радостно и почтительно приветствуют, то объятие пышногрудой горячей красотки. Сны с красотками Галайну нравились более всего, и просыпался после них он довольный и счастливый. Но как только осознавал, где находится, накатывала такая звериная тоска, что хотелось завыть в голос или разнести к чертям всю камеру. Слишком уж явным был контраст между той прошлой жизнью, насыщенной и яркой, которая только что снилась, и нынешним никчёмным существованием. Галайн пару раз вздохнул, закрыл глаза, и медленно провалился в дрёму. Но в этот раз он оказался в своём собственном кабинете. Да-да, в роскошно отделанном кабинете с внушительным столом и королевским креслом, книжными шкафами, чёрт знает, зачем они нужны, наверное, для солидности, а также широким и мягким диваном, на котором он часто развлекался с придворными дамами или хорошенькими служанками. Только вот Сидел принц Голайн не в своём кресле, и даже не на диване, а на неудобной табуретке, которая иногда стояла перед его столом специально для не слишком угодных посетителей, тех, кого надо было недвусмысленно поставить на место. И контраст между высоким, похожим на трон креслом короля и этой табуреткой, на которой сидеть было неловко, как некий пристрой сидалище, должен был показать даже самым гордым и страптивым, кто тут главный. Но любимое кресло Галайна тоже не пустовало. На нём развалился худощавый брюнет в тёмной одежде. Увидев его, Галайн испытал такой дикий страх, что мгновенно отвёл взгляд. Досматривать этот кошмар не хотелось. Галайн попытался проснуться, даже украдкой ущипнул себя за ногу. Но ничего не получилось. Только кожа в месте щипка ощутимо заныла. Приветствую вас, ваше высочество. С издевкой произдели незнакомец. Ваше высочество. С кем имею честь? Внезапно осипшим голосом пробормотал Галайн. Незнакомец громко расхохотался. Его смех прокатился по потолком и эхом отразился от стен. Хочешь знать моё имя? Ухлый. Перебьёшься. Галайн, конечно, уже не король. Но всё-таки принц, и в таком то они никто не имеет права разговаривать с представителями древнего монаршего рода. Но сказать это вслух он не посмел. Спорить с незнакомцем было невозможно. Физически невозможно. Одна мысль о том, чтобы ему возразить, вызывала глухой, невыносимый ужас. Хороший мальчик, одобрил незнакомец. Правильно. Мне лучше не возражать. Что вы хотите? Хрипло выдохнул Галайн. Вы собираетесь меня убить? О нет. Я собираюсь тебя схислевить. Ты бы хотел вернуть себе королевство. Что? Он не поверил своим ушам. Жадное нейстовое желание вновь оказаться на троне победило страх. Галайн вскинул взгляд на незнакомца и дёрнулся, едва не слетев с табуретки. Этот человек «Демон? Оживший кошмар?» В общем, он был настолько жутким, что волосы вставали дыбом, но от него веяло силой, уверенностью и мощью, свойственными только тем, кто обладает реальной властью, огромной властью. «Это же невозможно», — с робкой надеждой прошептал Галайн. «Для меня возможно», — отмахнулся незнакомец. «Я готов сделать это». Но взамен и ты кое-что для меня сделаешь. Одну очень важную, хоть и не сложную вещь. Ах, нет, забыл. Две вещи. Галайн едва удержался, чтобы не воскликнуть. Да, да, я согласен. Потому что, чёрт побери, он и был согласен. И не важно, что этот страшный человек потребует взамен. Он был готов буквально на всё. Что именно я должен буду сделать? Осторожно спросил Галайн.